Глава 6. Благородный Дарт и десятник Лильской стражи. Не стал марграф Лильский вражду открывать. С утра прислал честь по чести герольда с трубачом, словно не к трактиру замызганному, а к высокому замку. Тут уж, конечно, Дарт задираться не стал, ответил с уважением, поблагодарил, пообещал, что непременно, но не сегодня и не завтра. Вот этого Акль понять не мог. Неужели Барсуков в постоялый двор лучше? Но он уже привык, что помыслы друга постигнуть трудно. К сестре Акль отправился пешком, так привычнее. Шагал по большому старому пути, потом по петлявому отводку, вспоминая знакомые деревца, взгорки, отмечая взглядом всякую перемену. Где дерево буря опрокинутое, где напротив старый пень, давший молодой побег. День был хороший, теплый, но не жаркий. По небу скользили молочные кудрявые облака. Глупый заяц выметнулся из подлеска в десяти шагах, увидел человека и порскнул назад. Дорога домой. С закрытыми глазами узнал бы. По запаху. Вот черный валун, под которым в безлунные ночи, как рассказывали, стонет земляной дух. Вот могучий тис, крепко упершийся корнями в сухую землю. Гора сбоку объедена, олень должно быть. В коре, в листьях у Тиса — яд, человеку лошади смерть, а оленям — хоть бы что. Дарт рассказывал, иные племена отравы Тисовой стрелы мажут, чтобы убивали наверняка. А франки из них только копья ладят да луки. Надежное дерево Тис. Ага, вот и развилка. На ней крест каменный. Здесь надо бы на колени преклонить до да молитву прочесть. Теперь налево и почти дома». Акаль достал флейту и принялся наигрывать на ходу. Что в голову взбредет, душу не вкладывая, а так, чтобы шагалось легче. Как там сестренка? Три года срок большой. Еще подумалось, здесь люди лучше живут, чем близ столицы. Здесь почти у каждого своя земля, вольная а там не так. Там меньше и господину своему последним кланяется, а кого нищета заезд, идет на дорогу с дубиной и добывает, что удастся. Или добро чужое, или смерть. Впрочем, и здесь воли все меньше. Барсук говорил, Марграф Эберт ближние земли своим воинам раздает. Зверя бить запрещает, а на простолюдинов налог новый положил. Сказал по старинному праву и грамоту показал Хлодвигову. Когда Барсук утром про эту грамоту рассказывал, Дарт посмеялся. Объяснил, земли эти дед Королуса захватил. В Хлодвиговые времена здесь франками и не пахло. Дорога пуста. Понятно, время летнее, земля работы требует. Впереди погорелый дом. Здесь фолк головастый жил, с домочадцами. Убили его, а дом сожгли. То неведомо. Когда мужики на дым прибежали, уже и крыша провалилась. Фолка нашли с прорубленной головой. И мать его старую. А жену и детишек нет. Сначала думали, в лес успели схорониться. Но ошиблись. Было это во второй год правления Руго. Эберт с войском соседнего сеньора воевал, а лильскую марку грабил кто придется. В тот год и отца Акля убили. А потом голод начался страшное время влили кто победней кору ели хлеб с землей пекли вспоминать не хочется так за мыслями и игрой акали не заметил как пришел слева легло ячменное поле справа пустошь а впереди домики и часовня деревянная с красной верхушкой дома луи дарт тоже покинул постоялый двор пешком щит с гербом оставил Накинул на плечи плащ попроще. Сперва к оружейнику, благо рядом, через дом. Дарт еще вчера заметил. В Лиле не как в иных городах. Строго по ремеслам не селились. Тут глиняных дел мастер соседствовал с ювелиром, а сидельщик с кузнецом. Вот разве что кожевники с красильщиками жили на особицу. Воня от их и ремесла много, кому такое понравится. Оружейника посоветовал барсук, родича своего. Но мастер оказался неплохой. В этом Дарт убедился, перебирая кинжалы и навершие копий, выложенные на продажу, пока оружейник снимал мерку с нового меча. «Великолепная работа», — произнес он, возвращая оружие рыцарю. «Ни наше, ни испанское. И на греков не похоже. Чей он, ваша милость?» Дарт пожал плечами. «Издалека пришел», — уклончиво сказал он. «Взгляни вот на это» и выложил обломки собственного меча и лезвия Франциски. Оружейник внимательно оглядел оружие. Хорош меч» — заметил с уважением. «Мастер ковал». «Как же его так?» «Да вот этим» — Луи кивнул на Франциску. И угадал по лицу оружейника. «Что, знакомый топорик?» «Еще бы! Моя работа!» «А с хозяином что?» «Жаловаться не придет», — усмехнулся Дарт. «А что, знал его?» «Мне платят, я делаю, ваша милость», — буркнул оружейник. Или не знаете, для чего такое оружие куется? Ясно, что не дрова рубить». «Мне меч починить сможешь?» — оборвал его Дарт. «Смогу». «Меч, новые ножны. А это, — рыцарь показал на Франциску, — в оплату пойдет. По рукам?» «По рукам, ваша милость!» — обрадовался оружейник. «Щедро!» «Ты уж постарайся», — строго сказал Дарт. К ножнам второй ремень сделай, чтобы за спиной можно было носить. Длинноват он для пояса. Сумеешь правильно? Не сомневайтесь, ваша милость. нужно внутри деревом проложу, — пообещал мастер. И этот сломанный хорош, а уж такого никогда клинка не видел. Королевский клинок, ваша милость. Вот и постарайся, — подбодрил Дарт. Когда готова будет? Ножны завтра с утра, а меч дня через два. Пойдет, ваша милость? Я не тороплюсь. Работай. Верно, он не торопился. За два дня нужного не соберешь. Особенно, если узнавать приходится исподволь. Скверные времена. Неправильные. При королу Арту прятаться не пришлось бы. Приехал бы с почетом, спрашивал по королевскому праву. А уж чтобы месси королевский пропал. Руго иное. Это принял нем Эберт волю взял. Того и глядя, оторвет марку от франкского королевства. Да и не один такой Эберт, Марграф Лильский. Почуяли слабину хищники, со всех сторон зубами защелкали. Ланги в Риме укрепились, недобитые саксы тоже головы подняли. Еще северяне на своих драконах, авры хищные. Да Эберт или руго хромому. За что бог не взлюбил Королуса? Почему сыновья его умерли, не достигнув зрелости, а сам он погиб от предательского удара. За что Бог не взлюбил Франкию? Перед отъездом дарт несколько дней дома провел. Много говорил с братом. Доминик твердо стоял за руго. Понятно почему. Ротах — один из семи подведших под корону руго Хромова. Тогда он казался удачливым королем. Мягким. Такой сеньоров под колено гнуть, вольности лишать не станет. Так и вышло. Вольности остались прежними даже поболее, чем ранее. Да Франкия уже не та. Вот и приходится стоять не только за руго, но и вместо. А тот хитер. Там, где Королус брал силой, руго правит хитростью да ловкостью. Не может пригнуть, старается рассорить, разделить. Приходится и это терпеть. Доминик Дарт и сам Луи прекрасно понимают — падет руго, падет Франкия. Падет Франкия, падут и они. А вот Эберт Ливский удержится, и сочный кус от пирога отхватит. Ничтожная дань, какую, ссылаясь на недороты и иные бедствия, присылал королю Марк Граф, граничила с оскорблением. Руго делал вид, что верит, и мессии в Лиле отправил не столько по собственной воле, сколько под давлением вассалов, коим наглость Эберта была нестерпима. Но и тут схитрил руго хромой, отправил в лиль Вальбера верного. Но своих воинов Вальберу не дал. Сказал, не воевать едет королевский Балатора, а лишь посмотреть, как обстоят дела в марке. Так что довольно Вальберу и собственной свиты. Посмотрел, как же. Пропал королевский посланник. И свита, и воины. Бесследно. луи арт брать с собой вассалов не стал. Приехал один Мало ли, бродит по стране благородных воинов шевалье. Правда, не всякий из них благородный брат графа Мариальского. Брату Доминику идея сначала не очень понравилась, но король говорил с ним лично и посулил: Если брат твой добудет доказательства, что марк граф моего Месси погубил, лильскую марку роду вашему передам в полное владение. И Доминик Дарт согласился. Тебе там хорошо будет», — сказал он брату. «Ты покоя не любишь». Он был прав. Граничные земли не похожи на родовые владения графов-даартов. И народ здесь иной, потверже. Небось, рыбку ловят и оленей промышляют в близких лесах, несмотря на запрет марграфа. «А поохотиться не дурно бы», — подумал Луи. «Борзые будут рады». В последний раз он гнал оленя, вместе с преосвященным Бартоломеем. Придется принять приглашение благородного Марграфа Эберта, решил Луи. Хотя бы ради Зеуса с быстрым. Акль вернулся к полудню следующего дня. Да арта не было. Ушел, сказал Барсук. А ты как парень надолго к нам? И с намеком, мне компаньон нужен. Мысли Барсука можно было прочесть на его физиономии. При таком покровителе, как Дарт, Акаль наверняка не беден, думал Барсук. Вполне сгодится на роль зятя, а по вечерам пусть играет для посетителей. Нет, — ответил Акаль, — ненадолго. Как сестра, — сразу перевел на другое Барсук. Здорово, — Акаль улыбнулся. И дети тоже. Хорошо, — одобрил Барсук. Дув тебя спрашивала. Она наверху. Не мытьем, так катаньем. Акаль кивнул, — и пошел наверх, но не гдув, а в свою комнату. Ему нужно было остаться одному. Юноша задвинул засов. В комнате пахло псиной, хотя собак не было. Должно быть, Дарт забрал с собой. Выглянув в окно, прикрытое деревянной решеткой, Акль увидел часть двора и мальчишку, присевшего на корточке и сосредоточенно втыкающего ножек в утоптанную землю. Дворовая шавка деловито выкусывала блох, Два белых гуся неодобрительно смотрели на нее. Акль задернул льняную занавеску. Он любил полумрак. И, взобравшись на кровать, вынул из нагрудного мешочка флейту. Акль. Когда я был еще совсем крохой, и лопухи у забора казались дремучим лесом, я был частью мира. Не какой-нибудь одной, как тот же лопух. Разный. Свистел по птичье и превращался в птицу и становился глиной, когда лепил из нее пузатых человечков. И пальцы мои были того же цвета, что и глина, и можно было складывать из них смешные фигурки. А можно было опустить руку в ручей и глядеть, как налипшую глину смывает с них желтыми дымными струйками, и кожа становится белой. Тем белее, чем дольше держать руки в воде. Я думал, если не вынимать ладони из воды долго-долго, они могут превратиться в воду. Границей нашей земли была старая протока. Там, в омуте, зарывшись вылистое дно, жил водяной дух. Если ты приходился ему по нраву, он сам нанизывал на крючок жирную рыбу. А если осерчает, ухватит за ногу и уволочет в глубину. Так говорили. Говорили, что у водяного зеленая кожа и сизая, липкая, как гнилые водоросли борода. Но я знал, взрослые ошибаются. У водяного духа прозрачное тело, а руки гибкие и меняющие форму каждый миг. И никакой бороды и зеленой кожи. Он ведь дух, а не утопленник. Я знал это наверняка, потому что не раз видел, как водяной поднимается к поверхности и смотрит на меня, сидящего на ивовом корне, опустив ступни в воду. Я его не боялся. В то время я вообще никого не боялся. Страх пришел позже, когда я увидел, как солдат ударил топором отца, и тот упал, чтобы уже никогда не подняться. Непонятно и страшно. Я видел их издали и совсем не думал, что произойдет что-то плохое. Двое мужчин разговаривали, стоя посреди луга. А потом солдат, я уже знал, что это солдат, только солдаты ходят в железных шапках, взмахнул топором на длинной ручке, и отец упал. И умер. Флейта удобно устроилась в руке. Она была легкая и теплая. Там, где стерся лак, проглядывало желтое сухое дерево. Оно принимало в себя дыхание и превращало его в звук. Маленькие неровные отверстия тянулись вдоль флейты, как следы огненных пальцев. Ты не умеешь ненавидеть, как-то сказал учитель. Я не понял, похвала это или укор. Потому что позже учитель сказал еще: Кто не умеет ненавидеть, тот не способен любить. Был ли он прав? Первый звук был слабым и чистым. Правильным. Я знал, насколько важен. Именно первый звук. Сфальшивишь, и можно класть флейту обратно. Музыки не будет. Не сфальшивил. Первый звук — творцу. Второй — миру. И только третий — той, о ком мечтается. Все три настолько близки, что не каждое ухо заметит разницу. Чуть сдвигается палец на толщину конского волоса, приоткрывая отверстие. Звуки — как ветка, опущенная в поток, только по ней видно, что поток движется. В горле стало жарко, а волосы на затылке зашевелились, словно кто-то провел по ним рукой. Я был веткой. Вокруг текла вода жизни, а я остановился. И коснулся дна, не позволив увлечь себя ни новым звуком, ни новым ощущением. Знал, что могу в них потеряться, и тогда ничего не выйдет. Потому вообще перестал думать о том, как играю. Это несложно. Проще, чем не следить за движениями собственных пальцев. Полумрак порождал тени, и тени эти помогали видеть то, что за ними. Та, кого я звал, сделала крохотный шажок навстречу и коснулась, разделяющей нас кисии. Я еще не видел лица, но знал, что голос ее звон ручья глаза цвета утреннего неба а волосы — как скошенная трава, обожженная солнцем. Над дверью раскачивалась деревянная кружка размером с коровью голову. Тот, кто сделал ее, не слишком заботился о красоте. дарт поглядел на разлохмаченную веревку. Если лопнет, кружка вполне способна проломить череп неосторожному посетителю. дарт толкнул дверь и вошел. В сравнении с постоялым двором барсука, этот вонючая дыра смердит, как в свинарнике. Пожалуй, Луи нашел то, что искал. Часть помещения отгорожена барьером. За ним очаг, поставленные друг на друга бочонки, гора деревянных кружек, вроде той, что висела над входом, только поменьше, котел с похлебкой. Дарт не спеша двинулся к барьеру. Зеусы быстрый по бокам. Быстрый Рабел и жался к хозяину. Зеусу все равно. Дарт его бог. Совсем что из этого следовало? Кто-то из сидевших за столами проводил Дарта заинтересованным взглядом. Но интерес вызвали скорее огромные псы, чем их хозяин. Простой черный плащ спрятал панцирь, а кожаная шапка, одолженная бурсуком, сменила шлем. Полусолдат, полубродяга, а еще вернее, полусолдат-полуразбойник, таких нынче во Франке и сотни. Коренастый мужчина с проломленной переносицей грыз кусок в вареной баранины и болтал с человеком по другую сторону барьера. дарт вынул монету, постучал ею по доске, привлекая внимание. Человек за барьером, черноволосый и темнокожий, как мавр, не глядя, нацедил Эля в кружку и поставил ее перед дартом дюжина плитей, сказал он продолжая разговор это ерунда если только плача задобришь а не то сам знаешь мастер с одного удара хребет перешибить может нет обугленный хребет это вряд ли возразил проломанный нос но мясо до гостей посечет у меня вон дарт понюхал содержимое кружки эй громко произнес он отравить меня хочешь только что это был хороший эль буркнул человек за барьером. «Не нравится — не пей, только заплати». «Сейчас», — сказал Дарт. Он бросил на столку денье, позаимствованный из кошелька разбойника. Но когда обугленный потянулся за монетой, Дарт мгновенно выхватил кинжал и всадил его в барьер, пришпилив рука в засаленной куртке. «Если это был хороший эль, — спросил Дарт у ошеломленного трактирщика, — то зачем ты в него наблевал?» и, выдернув кинжал, отправил его в ножны. Обугленный сердито посмотрел на Луи. «Куртку испортил», — недовольно проворчал он. «Сейчас другого налью, если ты такой нежный». Проломленный нос тем временем сгробастал монету. «Эй, положь на место», — сказал трактирщик. «Не твое». «Отдам, не бойся». Проломленный нос изучал денье, словно полновесный золотой. Сдается мне, человек хороший, что я эту королинку уже видел. Вишь здесь, на коронном зубце зазубренка. Что скажешь? Дарт промолчал. Сдается мне, что и у меня такая есть, продолжал проломленный нос. Покажи. Дарт выхватил у него монету и взамен вручил трактирщику другую. Проломанный нос порылся в кармане и выудил денье. Один из зубчиков короны королуса на ней. Был выщерблен чем-то острым. Трактирщик поставил перед артом кружку. На кружку положил ломоть посоленного хлеба. Уже лучше, кивнул рыцарь, пригубив. Тоже и ему, кивнул на собеседника. Не надо, сказал проломленный нос. Десятник у стражи здесь бесплатно. Надо же! Десятник. Поставь волка овец сторожить. Необычное решение. Трактирщик пробормотал что-то сердито. — Ась! — проломленный нос сдвинул волосы, приложив ладонь к тому месту, где у него когда-то было ухо. — Что-то я последние годы глуховато обугленный. Ты вроде что-то сказал. — Ничего, — буркнул трактирщик. Дарт понимал, что монета — знак. Но чей? — Надо поговорить, — сказал он. — Надо, — согласился проломленный нос. — Не здесь. Здесь много лишних ушей, и захихикал. Арт допил Эль. — Пойдем, — сказал он. — Хорошие у тебя собачки, — заметил проломленный нос кивнув на борзых. — Чьи? — Мои. — Да ладно врать, а то я таких зверюк не видел. — У кого увел? — А тебе что за дело? — Это верно, — согласился проломленный нос. — Да собачек мне дела нет. Они зашли за угол покосившегося забора. А вот до чего есть, так это до денежек, которые ублюдок за работу взял. «Где они?» — рявкнул проломленный нос, хватая Дарта за рукав. Луис держался. Надо было узнать побольше. Быстрый зарычал, но проломленный нос не обратил внимания. «Ты о чем?» — спросил дарт «Тебя же черный ублюдок прислал. Вот же урод! Деньги взял, дело не сделал. Что это значит?» «Что?» переспросил Луи. Он и не ожидал, что так повезет. С первого захода взять такого матерого кабана. «А то, что теперь весь заклад обратно!» — рявкнул проломленный нос. «И еще три солида сверху!» «Сверху-то почему?» «А как вы, уроды, думаете?» «Пусть ублюдок сам придет, я ему объясню, почему». «А где сам? Небось, трусил?» «А сам, как думаешь?» — поинтересовался Дарт? «Думаю, зассал». Дело не сделал, серебришко Стратил и застал И правильно, С удовольствием произнес проломленный нос Огель ему кишки Через жопу вынет и жрать заставит Всех вас, сучих детей Огель с вашу шкуру живьем Сдерет Я так не думаю, сказал Дарт Освобождая руку Он уже сообразил, что проломленный нос Болтлив, потому что изрядно пьян Хотя на ногах стоит твердо «Э, а ты вообще кто?» Проломленный нос с подозрением прищурился. «Ты кто, свинья твоя мама? Я тебя не знаю!» «А вот про матушку мою это ты зря», — негромко произнес Дарт. «Эй, ты что творишь?» — кинжал Дарта прижался к шее проломленного носа. Тот оказался человеком бывалым. Луи понял это, когда тот мгновенно отрезвел. «Потерпи немного, и все узнаешь», — пообещал «Дарт» легонько проводя лезвием по грязной шее. — Мы с тобой спустимся на речной бережок и потолкуем. Если мне понравится твой рассказ, я, может быть, тебя отпущу. — А если не понравится? — прохрипел проломленный нос. — Уверен, что хочешь это знать? — Не хочу! — выдохнул проломленный нос. И пошел, куда сказано. К сожалению, знал он немного. Убить Дарта велел Огиль. Тот самый северянин, которого Луи видел в харчевне у дороги. Вряд ли по собственному почину. Нос сказал «Огель — левая рука капитана Петара, начальника над людьми Марграфа. Левая, потому что для грязных дел». Проломленный Нос не врал. Он сам тоже был из людей Огеля, который и сделал его недавно десятником городской стражи. Дарт сказанному поверил. Как только проломленный нос понял, с кем имеет дело, перепугался до икоты. Увы, о том, что случилось с посланцами короля, проломленный нос ведать не ведал. Так слыхал кое-что, мол, заблудились месси со свитой не совсем по своей воле. Но до того, как королевский рыцарь внезапно покинул Лиль, его видели в компании Урисмана Сакса, наемника из тех, кто и разбоем не погнушается, если с рук сойдет и если такой, как королевский месси, снизошел до общения с таким, как урисман, значит, неспроста. Проломленный нос даже имя одно вспомнил — Дай Кошель кошель громила из шайки того же урисмана Сакса. Вскоре после ухода королевского рыцаря вдруг обзавелся дорогим поясом, который раньше видели на одном из королевских шевалье, что вместе с месси прибыли. Спрашивать, откуда у Дай пояс, ясное дело, никто не рискнул. Люди Марграфа могли бы, но те как раз вопросов не задавали, что тоже о многом говорило. Проломленный нос болтал без остановки, надеясь, что благородный рыцарь не станет его убивать. Зря надеялся.